Эпизод 8. Литва. Клайпеда. 1990-96 годы. Виктор со свойственной ему упёртостью собрал себя в кулак. Несколько лет назад его увезли из Афганистана в полумёртвом состоянии, с оторванной стопой и раздробленной ногой. Там, в предгорьях Гиндукуша, Было действительно интересно. Там он жил. А здесь, в Литве, в окружении людей, торгующих всем, что только можно продать, он почти умер. Ему нужно было обозначить цель, вырваться из болота и снова начать жить. Виктору не могли помочь доктора. Он сам был врачом и прекрасно понимал, что это диагноз отсутствие интереса к чему бы то ни было. А девушка, солнышко Сауле, вернула ему и интерес, и жизнь. О прошлом напоминала лишь фигурка шелкопряда. За неделю, что Виктор просидел дома на больничном, он стал моложе лет на 5. Прошли боли в суставах, исчез бесконечный кашель, немного разгладилась кожа, появился зверский аппетит. А на лысине начали отрастать светлые Но уже и седые волосы, отметил он и странный побочный эффект. Глаза стали разноцветными, как у шаха. Усмехнулся Виктор, разглядывая себя в зеркало. Отравили ли Саули или из-за контакта с шахом случилось с ним гетерохромия? Он не знал. Может, и не в рае мамины газеты, может быть, и впрям в Афгане чем-то травили людей. Мама порахала вокруг Витеньки и едва успевая подносить ему еду. Он молотился всё подряд, и желудок его прекрасно справлялся с любой мишаниной. Позвонил папаша Юргис из очередного плавания, пожелал сыну здоровья и обещал скоро вернуться. Даже братец Мика, по уши увязший в политике, приехал из Вильнюса и посидел с Виктором несколько часов, болтая обо всем на свете. Попытался сагитировать брата заняться политикой, но тот на это не повелся. Ему и без этого было хорошо. Сауля зарядила Виктора здоровьем, как гигантская батарейка. Мама допытывалась, что это за чудесная девушка Саули. Она совершенно не помнила ее. возлюбленную Виктора из подросткового прошлого. Виктор не сказал маме ничего. Он понимал, что с Саули связано что-то настолько таинственное, тонко переплетённое с его собственной судьбой, что нельзя открывать это простым людям, даже маме. Он вышел на работу, записался в платный тир, стрелял каждый день часами, и зрение его начало восстанавливаться. Виктор слушал музыку, рок и классику, то, что было дорого ему в юном возрасте. И слух его тоже постепенно пришёл в норму. Довольно часто Виктор размышлял о шёлкопряде. Он игнорировал этот предмет много лет, а сейчас снова заинтересовался им. Вику хотелось добраться до истинного предназначения шёлкопряда. Виктор вспомнил сшитых животных и людей мах тот что. Но ступор в голове, волны стресса, заливающие разум при воспоминании об Афганистане и последующих болезнях, не давали ему выстроить правильную логическую цепочку. Десятки надрезов на коже колдуна лекаря говорили о том, что шах много раз вшивал предмет под кожу и извлекал оттуда. Но зачем? Скорее всего, мах тот шёл всего лишь прятался у шелкопряда таким образом от чужих глаз. Как это случилось в последний раз? Перед его смертью открытию помог случай. В один из рабочих дней паров в скрепите прошла без малейших эксцессов, а ночью привезли парня-мотоциклиста, разбившегося в хлам. Внутренние органы превратились в кашу, лицо в сплошное месиво. Приехали родители погибшего, убитые горем, и вручили Виктору денежную сумму чтобы он, насколько это возможно, восстановил покойнику лицо для похорон. Дали фотографию сына. Виктор собрал лицо, сшил его косметическими швами. Выглядело страшно, но если заштукатурить толстым слоем тонального крема, в гробу должно было смотреться вполне пристойно. Была одна проблема. У парня не было носа. Оторвало его напрочь. Леонис, подрабатывающий штукатуркой покойников каждую ночь, имел для таких случаев набор пластиковых носов, подбородков, скул и всего прочего. Но Вик покупал эти титалли за свои деньги. Они были датского производства, очень дорогие. А он решил сэкономить, не в первый раз. Виктор позаимствовал вполне подходящий нос у одного из трупов, от которого все отказались. уже списанного в анатомку. И пришёл его парень. И вдруг шелкопред пробил сердце Виктора ледяной стрелой. Шарахнул так, что вик на секунду выпал из реальности. А когда очухался, увидел, что покойник ожил. Парень уселся на столе из нержавейки, неловко упираясь сломанными руками и пытаясь что-то сказать. Что? Непонятно. Потому что челюсти его были размолоты в смятку. Естественно, Виктор вдоволь насмотрелся по видео фильмов про зомби и решил, что восставший из ада сейчас набросится на него. Вик отчётливо понимал, что это не тот случай, когда оживает тяжело травмированный, но живой человек. У парня были уже удалены и разложены в полиэтиленовые мешки сердце и другие внутренние органы. Он как чучело был набит своей же окровавленной одеждой и зашит вдоль живота большими грубыми стежками. Ему было нечем говорить, нечем жить. Рикс заорал от ужаса, схватил большой хирургический нож, здоровенный острый клинок и единым движением перерезал парню горло. Однако тот по-прежнему пытался встать, ещё более безуспешно, чем раньше. И не проявлял ни малейшей агрессии. Вик понял, что таким неожиданным способом проявил себя шилкопряд. Тем же ножом Ларсенис отпилил покойнику голову. Только после этого парень свалился со стола и упокоился на веки. Виктор иссущимися руками вернул покойника на стол, вспорол швы на чуждом человеческом носу, поставил нос пластиковый, датский, а потом пришил голову обратно, ожидая каждую секунду, что покойник оживёт снова. Этого не случилось. Виктор сидел в ординаторской и глотал валокардин, пытаясь успокоить бешено стучащее сердце. Он пытался сделать хоть какие-то выводы. Но так и не пришёл к чему-то определённому. Ясно, что никаким колдуном Ахтот шах не был. Вся его магическая сила зависела от предмета под названием Шёлкопряд. Потому-то и прятал так тщательно под собственную кожу. Шёлкопряд оживляет мёртвых. Это теперь очевидно. Да вспомнить тот же Афганистан. Но только каким именно образом Говорят, Леона оживлял любых покойников, просто контактируя со своим владельцем. В этом случае все трупы с окрестных кладбищ давно бы вылазили бы из могил и приползли бы к Ларсонису, демонстрируя свою преданность. Но что было пусковым моментом, что активизировало действие предмета? Ответ пришёл к Виктору через пару дней и сам по себе Шилкопряд сделал мёртвого живым именно тогда, когда Виктор пришил мёртвому парню нос от другого мертвеца. Шилкопряд не оживлял всё мёртвое без разбора. Вероятно, он оживлял трупы только тогда, когда к мёртвому телу пришивали части от других покойников. Шивание, так называл Виктор действие шилкопряда. Вик много фантазировал по поводу работы предмета, придумывал новые нюансы и накручивал всё больше лишних и бессмысленных деталей. На самом деле всё оказалось гораздо проще. Шелкопряд действовал несложно и однозначно. Виктор выяснил это только спустя месяцы после десятков проведённых им экспериментов. Он понял, почему Мах тот-шо так легко подарил ему шелкопряд. Шех больше уже не мог носить на себе этот дьявольский груз. Судьба Ник Романта трудна и тяжела. Но Виктор принял свой путь легко, как истинный релятивист. Чему быть, тому не миновать. Виктор оживал день за днём и радовался выздоровлению, пытаясь не задумываться над тем, чьё вмешательство он этим обязан. Через полгода Ларссон ис выглядел уже моложе своих лет. Он всё собой прежним, ловким и сильным. Он снова стал соответствовать своим фотографиям в паспорте и на водительских правах. Авик пользовался положением патолога анатома и постоянно экспериментировал, пробуя всякие пути оживления мёртвых. И в конце концов убедился в выводе, что шелкопряд работает так, только если к мёртвому пришить чужое мёртвое, от человека или животного. Мёртвое становится живым. Если хозяин утратит контакт с предметом, то деактивация не наступает. Что сделано, то сделано. Действием шелкопряда было именно сшивание. Предмет оживлял мёртвых, если приложить работу рук и создать новую тварь из нескольких частей. Убить сшитых можно было только одним способом разнеся их в клочья. поскольку они оказались куда более живучими, чем обычные живые. Проще говоря, шелкопряд превращал трупы в зомби. Вот такая гадкая игрушка попала в Вику в руки. Наблюдался и вторичный эффект разноцветные глаза у Виктора. Теперь он понял, что разноцветье сродни индикатору, сигнал о том, что шелкопряд работает. Оживлённые шиты, слушали хозяина шелкопряда, становились его слугами. Зомби есть зомби. Шиты были безнадёжно тупыми. Виктор мог отдавать им примитивные команды, но контролировать на тонком уровне не мог. Шиты набрасывались на кого угодно по приказу хозяина, но действовали при этом по собственному усмотрению, без мозгла. будучи начисто лишенными инстинкта самосохранения. Точно так же, как твари, сшитые Махтад-Шахом. В это время Лерсонис активно начала осваивать новую профессию таксидерми. Оказывается, изготовление чучел зверей и птиц было весьма прибыльным занятием в Литве. Чучела были востребованы и дорого стоили за рубежом. В то же время мало кто в Европе занимался этим не слишком приятным и сложным ремеслом. Для бывшего хирурга Ларса Ниса с его чуткими пальцами таксидермия стала идеальным занятием. Шёлкопрят не давал забыть о себе. Чучела постоянно оживали в ходе их сшивания. Для этого было достаточно использовать хотя бы малую часть от чужой тушки, даже перо из чужого крыла. Вместе с тем обойтись без использования чужих деталей было просто невозможно. Редко какая тушка попадала в руки неповреждённой, в идеальном состоянии. Чучело приходилось собирать как модели из конструктора, заменяя недостающие части тем, что подходило по размеру, форме и окрасу. Животные, оживлённые шелкомпрядом, не нападали на Виктора, вели себя мирно, однако каждое оживление выпотрошенных и заведомо мёртвых тел ввергало Вика в ступор и уныние. У него был выбор – либо раз за разом убивать оживших тварей и портить тем самым свою работу, а потом начинать ее заново, либо снять предмет с груди и работать без него. Вик решился на второе. Спрятал шелкопряда в коробочку из-под духов и засунул ее в дальний угол ящика стола. Виктор снова оценил вкус полноценного существования. Через полгода... Он оставил работу в морге и полностью сосредоточился на таксидермии. Он продавал чучела в Литве и России через интернет. Но это не приносило ощутимой выгоды. Скоро Вик вышел на интернетовские просторы Европы и обнаружил, что спрос на таксидермию там гораздо выше. Больше всего Виктора обрадовало то, что самый высокий интерес к чучелам был в Скандинавии, и острее всего в Норвегии. Правда, этот интерес к токсидермии был там весьма специфическим. Более всего были востребованы чучела лососей, выловленных в быстрых горных реках. Ларсен с десяток раз брался за изготовление лососьих чучел, а потом зашёл в тупик. Пойманных лососей безжалостно сжирали на месте, жарили их мясо на гриле, а Виктору присылали лишь скомканные шкурки. плохо проспертованные, сгнившие за время почто о путешествия, разрезанные в двадцати местах и без фотографий, намекающих на то, какой была рыба при жизни. Конечно, рыба не человек, у неё нет физиономических черт. Но если в процессе работы вы получите королевского лосося вместо радужной форели, то груж цена такой работе. Можно было решить вопрос. Можно и нужно. В родной Клайпеде Вик нашёл старого чучельника Андрея Фомина, по-новой литовской орфографии Фоминус. Впрочем, Андрас Фоминус нисколько не возражал, чтобы его звали Андреем Прохоровичем. От него то Лерсонис и научился тонкостям ремесла: изготовлению чучела на каркасе, способу мягкой набивки и натягиванию на манекен. Бережь кору так нежно, Помен збрал шкуру куропатки и аккуратно расправлял её на столе, пришпиливая толстыми стальными спицами к пробчатой основе. Ты должен представить, какой эта птица была в жизни, какой корм она клевала, как ходила, как передвигала ноги, как взмахивала крыльями, когда убегала от хищников. И если ты сделаешь чучело на одной лапке, В момент взлёта, с глазами полными страха и крыльями, вставшими на воздух, я поставлю тебе пятёрку. У Лерссониса не получилось. Ну никак он не мог поймать момент взлёта. Изгнившие шкурки лосося из Норвегии Фоминс выкидывал незатейливо и без малейших угрызений совести. Задудывал советы остроумные и обстоятельные. Вот типичные его лекции. Неважно, видите, какого размера был лосось и где он был пойман, говорит Андрей Прохорович. Сходи в супермаркет, купи крупного лосося, подходящий породы с неповрежденной шкурой. Аккуратно сдери с него кожу, сделай чучело и отправь обратно в Скандинавию. Если лосось будет в полтора раза больше того задохлика, какой его тебе прислали, можешь рассчитывать на восторг и дополнительные вознаграждения. Рыбаки обожают приукрашивать собственные достижения. Вот ты представь. Какой-нибудь норвежский чудак, некий Олов Аслаугсен или Твёрдт Хрендриксен, покупают лицензию, идут на речку и ловят там на спиннинг десяток форелей. Самый крупный из которых фуд длинный Короче, приезжают они домой, на радостях нажираются пива, мелких рыб отдают жене на готовку, а над самый большой долго медитируют и в конце концов решают, что она достойна украсить стену гостиной. Трясущимися руками обдирают с неё кожу, оставив голову. Комкают всё это в кучу и пихают в морозилку. При этом режет кожу бессовестно. А, ерунда, чученик починит, не моё это, царское дело. Потом проходит рабочая неделя. Следующие выходные наш Олух Хренриксон вспоминает, что не хватает в его гостиной макет форели в полметра, насколько он помнит, длиной, и с медной загнутыми концами табличкой, на которой выгравировано. Эту рыбу поймал Хрен Олухсон 17 июля 1993 -го года от РХ на реке Нюмидль. Шёл так, лезть муразилку и обнаруживает там под пакетами с брюссельской капустой жалкую смёршившуюся кучку непонятно чего. Всё, что осталось от его гигантского лосося, которого, как ему уже помнится, он вытягивал 3 часа на леску толщиной в палец. А он успел нахвастаться в баре всем своим приятелям, что поймал настоящего монстра, почти белую акулу. А скорость и рыбина достойно украсит интерьер его жилища. Тогда этот дети лезет в интернет и начинает прикидывать, как не опозориться перед знакомыми. Первым делом он находит сайт. Ну, к примеру, твой Некий Виктор Ларсенисс из какой-то там Литвы обещает сделать идеальное чучело ко его угодно и из чего угодно. А ни недостатки присылнного материала будут исправлены этим мастером таксидермистом так искусно, что хоть в британский музей выставляй. К тому же, Ларсенисс берёт за это в 5 раз меньше, чем в самой Норвегии. Ну, Но нашему викингу с рогами этого и нужно. Он быстренько читает на сайте инструкцию, как подготовить шкурку к пересылке, не забывая прихлёбывать при этом пиво. Он узнаёт, что шкурку тосачить и чистить изнутри головой, нужно как можно быстрее заспиртовать на 3 дня, потом упаковать в непроницаемую тару и отправить мастеру быстрой почтой, желательно DHL. Спирта у него, конечно же, нет. Он пихает свою кучку в стеклянную банку и заливает её водкой, найденной в шкафу. А водки мало, потому что вся выпита. Поэтому туда же набулькивает домашние остатки джина и виски. Найди ещё денег ему, естественно, жалко, и он пользуется какой-нибудь Скандинавией Экспресс. И поэтому посылка идёт не один день, как и положено, а дня 3. Впрочем, это уже значения не имеет. Потому что то, что он запихал в банку, негодно уже через полдня после поимки. Теперь ты понимаешь, почему я сразу выкидываю эту дрянь. Понятно. А дальше самое интересное. Шкурку ты выкинул, даже не открывая банку, чтобы дома у тебя не вонял три дня. Потом ты пишешь Олафу на e-mail. Уважаемый господин Хрендриксен, я потрясён размером и величиной той рыбы, которую вы поймали, метр длиной. Тут побольше восхитительных знаков, не скупись на них, Витя, если хочешь сделать рубль и копейки. Какие же сильные руки и твёрдость характера нужно иметь, чтобы удержать на леске этой чудовище и довести его до берега. Я восхищён вами. Ну, будем считать, что ты расколил чудака до красна. Теперь будем обливать его ледяной водой. К сожалению, господин Олухсен, сделать чучело из того материала, который вы прислали, не получится. Шкура сильно повреждена, к тому же неправильно обработана, не сохранила окраску и примерно половина чешуи осыпалась. Вы не сохранили жировой плавник, а для лысосевых это самое главное. Конечно, можно восстановить форель. Но это очень кропотливая и долгая работа. Стоит она дорого. Думаю, не стоит ей заниматься. Вам, такому мастеру спиннинговой ловли, не составит трудов поймать лосося ещё большего размера и немедленно прислать его мне или другому специалисту по доксидермии, на этот раз скрупулёзно выполняя все инструкции по правильному сниманию и консервированию шкуры. Все инструкции подробно изложены на моем сайте. «Выдока», — хмыкает Вик, — «поистине специалист по выкручиванию мозгов, Андрей Прохорович». «А ты-то как думал? Тридцать лет этим занимаюсь. Раньше ведь никакого интернета не было, письма по почте слали, а банки контрабанды через порт морячки везли. Как ты думаешь, о чем первым подумает наш норвежский бюргер после твоего письма?» «Верните мне шкуру и деньги», — отвечает Виктор после недолгого раздумья. «А вот ни черта подобного. Деньг он тебе еще никаких не платил, предоплат ты не требовал, так что возвращать нечего. А такую шкуру, которую он тебе прислал, можно найти на любой помойке». И он прекрасно это понимает. «Знаешь, что он хочет?» «Хочет свою метровую форель, которой никогда не была». А, ну же, я всем рассказал про неё и даже медную табличку заказал. И что тебе остаётся? Остаётся сделать метровую форель и sluпить с него побольше денег. Совершенно верно. Не Олов поймал лосося, а ты поймал Олафа. Поймал на крючок Чыслави. Он не будет беситься и плеваться в бешенстве. Скандинавы очень расчётливы. Он схватит себя руками за голову и начнёт считать, а потом ляжет спать. Ночью ему приснится оптимальная сумма. Он встанет к компьютеру и напишет себе письмо. Утром ты получишь послание, и в нём будет указана цифра в два раза больше, чем полагалось в начале. Ты вежливо изменишься и предложишь в четверо больше изначальной. К конце концов вы сойдётесь на сумму в 3 раза больше той, с которой всё начиналось. Уверяю, норвежец будет счастлив. Он будет уверен, что облопошил тебя, потому что даже та табличка, которую он заказал, обойдётся ему дороже. В Норвегии всё ужасно дорого. Видите, ты даже представить такого не можешь. А вдобавок он получит целый метр рыбы. Отличный макет, огромный радужный форели. Он будет показывать её своим сослуживцам, приглашая их домой и иметь от этого уважение, и повод сказать много хвастливых речей и выпить море пива. Ну и те радужных форелей такого размера у нас не продаётся, скромно замечает Вик. А те какая разница? Для тебя важно купить любого лосося не меньше метра. И ни в коем случае не мороженого, а только свежего, охлаждённого на льду, выращенного на ферме в той же самой Норвегии. Лососи, выращенные на морских фермах, имеют бледную шкуру, им не хватает пигмента, потому что кормят их шариками из природного метана, переработанного бактериями в белок с добавлением криля. Выращенные лососи разных пород имеют почти одинаковый серебристый цвет. «Но такая рыба не подойдет». Виктора в недоумении разводят руками. «Зачем мне гигантский лосось с окрасом селедки? Мне нужна радужная форель, а она сияет всеми цветами и радует глаз». «Тебе подойдет именно бледная рыбина!» Фоминос поучительно наставляет кривой палец к носу Виктора. «Она как белый лист бумаги, и ты напишешь на ней свои знаки». Это древний искусство называется рыбопись. Ты срежешь с лосося шкуру, как надо, и обрабатываешь так, как тебе нужно. А потом, когда макет будет натянут и высушен, откроешь книжку с картинками и распишешь чучело под форель. У тебя есть книжка с картинками? Пока нет. Купи. «Все дело в расположении и количестве пятен. До этого есть специальные акриловые краски. Я подскажу тебе, какие. К тому же, все мясо, откупленного тобой у огромного лосося, достанется тебе. Ты приготовишь его на противне под белым вином, и уже это добавит тебе прибыли на 10%. К тому же... Ты пригласишь на пиршество меня, старикана. Мы славно посидим и поболтаем, да вперекинемся в картошки. А старина Олух будет показывать своего лосося своим внукам и правнукам. Макет проживёт лет 100, если ты правильно его сделаешь. Ну ведь это же обман, замечает Виктор. Обман? Андрей Прохорович весело оскаливает жёлтые прокуренные зубы. Ой, какие мы принципиальные. Думаешь, те чучела рыб, что развешаны по всей Скандинавии, имеют естественный цвет? Даже не надейтесь. Естественный цвет лососей сохранить невозможно. В отличие от тропических рыб, их пигменты разрушаются на свету в считанные часы. Все они разрисованный. Ты будешь не первым в этой уловке. Ты лишь последуешь нескольким поколениям чучельников. Сделай свою работу качественно, и совесть твоя будет спокойна. Ты получишь неплохие деньги от твой клиент. Прекрасный макет Фарели такого размера, которого не существует в природе. Ты обманул его. Да. Но он не просто хотел, он мечтал быть обманутым и теперь в свою очередь будет дурить своих собутыльников, а они будут дурить и его, притворяясь, что верят в эту чушь. Они вызнают адрес твоего сайта. узнают координаты кудесника, который делает красивых монстров вместо задохлых килик, и пришлют тебе письма и ещё несколько гнилых шкур от рыб. Возможно, просто купленных в магазине. Цепочка событий начнёт раскручиваться. Ты не будешь вылезать из мастерской, и скоро многие гостиные норвежского городка украсятся чучелами огромных форелей. а твой кошелёк, толстые кипы разноцветных норвежских и шведских крон. Андрей Прохорович Фамин был тем ещё продохой, не питавшим ни малейшего пиетета к бургерам. Могло показаться, что он приучает Виктора к халтуре. На самом же деле, халтуру Фоминs терпеть не мог и относился к своему ремеслу как к настоящему искусству. Просто он был старым таксидермистом со множеством чудачеств. Он не любил тех людей, для которых чучело лишь пыльный предмет интерьера. В конце концов, чучело можно просто купить в магазине, принести его домой, поставить на полку и забыть о нём навеки. Но для настоящих коллекционеров имеет значение только то, что добыто своими руками и доведено до кондиции руками настоящего мастера. Фоминас говорил много и интересно, но куда замечательнее были его действия. Пальцы его порхали над чучелами. Он собирал их быстро и виртуозно, и Виктор, жадный до информации, впитывал его глазами, мозгом, усваивал и тренировался вечерами и ночами, делая фигуры зверей и птиц лучше с каждым разом. Через полгода он сделал собственный взлёт куропатки, поставив внутри шкуры пластиковый манекен и пружинную полосу от ноги до головы. Это чучело можно было ударить бейсбольной битой. Оно потеряло бы половину перьев и голову, но покачалось бы на уцелевшей ноге и всё же вернулось бы в первоначальное положение. У этого чучела был внутренний стержень Виктор платил старику Фоминусу за обучение немалые деньги. Но они того стоили. Через полтора года Ларсенис стал одним из лучших таксидермистов Литвы. Таким образом, он отрыл из-под снега начало своей стартовой полосы из Литвы в наружный мир. Конкретно в Европу. Рыть предстояло еще долго, сугробов между странами навалены изрядно. в Норвегии. А вот что мое чело перед Виктором изволо его. Хотя большинство предложений поступало из Германии. Да мой, да мой. Домом для Вика были Литва и Россия. А единственное место, которое он мог рассматривать в качестве третьего своего дома, было Норвегия. Не близкая Швеции, ни находящейся совсем рядом Финляндии. Только Норвегия, северная страна, не похожая ни на что в Европе. Третья точка для пирамиды чего-то безусловно устойчивого. Хотя по логике у пирамиды должна быть ещё и четвёртая точка опоры. Вик надеялся, что сумеет отыскать её в будущем. В 1996 году Виктору стукнуло 34 года. Прошло 6 лет с момента встречи с Саулем. К тому времени он успел жениться и развестись через 3 года после совместной жизни. Жена его очень хотела детей, но никак не получалось, несмотря на все старания. Жена обвиняла во всём Виктора, якобы он проводит всё время, если не в своей мастерской, то в тире, в спортзале или на лыжне. Вик вошел в команду инвалидов-биатлонистов Литвы и показывал там весьма неплохие результаты. Обследование показало, что виноват в бесплодии именно Виктор. Все сперматозоиды его были мертвы. При этом Виктор был вовсе не бесчувственной и тупой белокурой машиной. Напротив, чувства и разум его обострились настолько, что он не мог терпеть тупости и фальши, исходящие от людей. фальши исходило от большинства окружающих его людей в непереносимом количестве. Куда лучше в этом отношении был интернет, во всю развивавшийся в эти годы. Отсутствие физического контакта с собеседником снимало почти все проблемы. И Виктор проводил много часов в сети, с удовольствием общаясь с людьми всего мира, делая при этом упор, естественно, на Норвегию. Эрик изучал Норвегию по десяткам книг и видеофильмов, виртуально протопал ногами каждый её метр. Он, прирождённый полиглот, выубрил букву, современный норвежский язык и начал не то, чтобы читать, а даже думать на нём. Он был готов. В Норвегии у Лерсониса появились не только клиенты, но и друзья по переписке. Они были разными. Многие из них называли себя новыми викингами, забавные любители экстрима, совсем не глупые, удивительно эрудированные в древней истории Скандинавии, повёрнутые на северных боевых искусствах, близости к природе и нелюбви к высокотехнологической цивилизации. Они весьма ценили владение старинными ремёслами: кузнечным, чеканным, горшечным, столярным, песенным, шутовским. и чучельным искусством в том числе. В большинстве своем эти люди были бескорыстны и зазывали приехать Вига в Норвегию, бесплатно поселиться у кого-нибудь в однокомнатной квартире, где и без него обитало шесть викингов, обжиться и освоиться. Обещали научить Вика, мастера спорта по пятиборью, в кое входят фехтования на шпагах, биться тяжелыми скандинавскими мечами, Новые викинги были очаровательными и образованными. С ними можно было трепаться часами, но Ларссонису они не казались той опорой, на которую он собирался приземлить своё многотонное будущее. Куда более значимой выглядела вторая группа норвежских собеседников клиенты, заказывающие чучела Виктор давно отошёл от покупки охлаждённых рыбин в супермаркете и переделки их в картонные макеты лосося, обтянутые чешуёй. Теперь он работал с каждым заказчиком индивидуально и тщательно. Еван объяснял, как правильно снять и законсервировать шкуру, как точно узнать вес и размер рыбы, её породу, возраст, место поимки, какие фотографии сделать и каким видом быстрой почты прислать. Ларсанит сделал отличные чучела рыб. Заказов у него было на месяцы вперёд, и оплата на них возрастала с каждым годом. Виктор становился всё состоятельнее. На общем фоне Литвы, котящейся как по барханам из одной впадины кризиса в другую, он выглядел кротом, сторонящимся общества и хранящим свои богатства в подземных норах. Это вполне его устраивало. Прошлое Виктора было тяжёлым, пыталось уничтожить его. Сперва он стал инвалидом, потом чуть не умер. А вот нищета и бедности Виктор не знал никогда. И даже не собирался к ним привыкать. Поэтому при переезде в Норвегию он рассчитывал обеспечить себе неплохую финансовую базу. Из всех заказчиков он выбрал Торда Харберга, нефтепромышленника и Толстосума, владельца двух буровых вышек на северном шельфе, коллекционера антикварной мебели, гобеленов, холодного оружия, подсвечников и прочей старины. Заядлого рыбака и охотника. К тому же, как показалось Вику, весьма демократичного в общении. Харберг обещал не только вызов в Норвегию, но и официальную визу с возможностью работы, саму работу, а также вид на гражданство. Единственное, что не нравилось Виктору, Харберг туманно намекал, что Вик будет работать таксидермистом эксклюзивно, только на работодателя То есть на тордо. Но Виктор был уверен в торжестве демократии в Скандинавии и надеялся, что если его прижмут слишком уж сильно, то он сможет отбаяриться в суде и получить свободу и пойти дальше своим путём. Всё получилось не так, как запланировал Вик. Но жизнь показала, что во многом он был прав. Интуиция его не подвела, отчасти Ни интуиция, ни богатый жизненный опыт не могли подсказать Ларсенису, что произойдёт с ним в будущем. Что с ним случится такое, что не приснится даже в самых удивительных, чутёсно кошмарных снах. И всё это ещё предстояло.